Глава седьмая Вот незадача. Охрана не помогла, девочки на стойке регистрации бесполезны. Собственные навыки я оказался не способен применить. И в итоге все это суммарно вылилось в очередное мое похищение. Ну хотя бы обставлено оно было не так борзо, как первое когда вооруженная до зубов банда ворвалась в студию и чудом не учинила разгром. Мы тогда только начали формировать команду, и такая известность нам была ни к чему, так что мне пришлось пойти добровольно. Что ж, теперь попробуем пойти другим путем. Шокер сработал на ура. Момент, когда десять тысяч вольт пронзили мою грудь, я почти не ощутил, но зато теперь, когда меня потряхивало на заднем сиденье автомобиля, боль в ребрах первое время заставляла стискивать зубы. Бугай и Малой скрутили меня на славу. Когда я попытался развернуться поудобнее, сделать этого мне не удалось. Совсем не удалось, потому что скрутили мне и руки, и ноги. Но зато, когда я открыл глаза, увидел, что на заднем сиденье я совсем один. Автомобиль как раз заворачивал. Умудрившись вывернуть голову, я смог увидеть только небо, на удивление чистое, голубое. Ни одного облачка, несмотря на то, что еще недавно поливал дождь. Я же не мог ошибаться, или погода во Владимире стала меняться фантастически быстро. Хотя, быть может, я уже и не во Владимире вовсе. Может, я пару-тройку часов валяюсь вот так вот на заднем сиденье, и это уже другой город. Куда меня могли завести? Рязань? Нижний? Москва? Внезапно голубое осеннее небо. Во всех городах нашей широты выглядит примерно одинаково. А еще в машине было тихо. Разве что электрошок в груди временно лишил меня слуха, но, напрягшись, я услышал урчание мотора. Такое красивое и ровное урчание точно меня везут в недешевой машине. Только ощущать себя вип-пленником я не собирался. Извернув пальцы так, чтобы потрогать, круче на запястье за спиной, я нащупал синтетическую веревку. Гладкие волокна сплетались между собой, и ни одна ворсинка не напоминала бичевку или хлопковый шнур. Да и кто сейчас возит с собой хлопковые шнуры, кроме похитителей на дорогих машинах? Я сдержался, чтобы не хмыкнуть в голос. Они явно не знают, кого похитили. Придется им показать, кто тут главный. На всякий случай палец я придерживал на веревке. Тактильность, как я выяснил во время многочисленных опытов, заметно снижает расход сил. Не приходится держать в голове, что именно ты хочешь изменить. А тут прямой контакт. Главное теперь не сжечь все. Мне бы хотелось добраться до шефа этой парочки, которые думают, что меня можно просто так подстрелить из шокера, а потом связать и бросить на задние сиденье автомобиля. Веревка медленно нагревалась. Я уже начал беспокоиться, что мои силы действительно иссякают, но вдруг плавящееся волокно обожгло пальцы, и веревка лопнула. Руки я оставил за спиной, а потом попробовал повернуться так, чтобы оценить состояние лодыжек, связанный тем же самым. Полимерный красно-синий шнур, который обычно используют для буксировки автомобилей. С ним мне удалось расправиться гораздо быстрее, но, кажется, я поспешил, так что по салону начал распространяться аромат плавленной синтетики. — Вот же блядство! Чуешь? — спросил мелкий. Я замер, но веревка уже практически свалилась с моих ног. — Чую! — раздался голос с водительского сиденья. — Здоровяк еще и водитель. Ну да, он все-таки посообразительнее будет. «Неужели движок опять поплыл?» «Походу, да», — простонал мелкий. «Тормози, пока не загорелось чего-нибудь». «Так нет же, смотри, движок нормально, не перегрелся», — запротестовал здоровяк. «Очень интересно. Я бы вышел посмотреть, ехать еще не близко». «Вот я и выяснил немного полезной информации. Ехать не близко. Значит, точно за пределы города везут. Или уже вывезли?» «Ну и где я тут, блядь, встану? На остановке? Или перед мостом через Клязьму? Или, может, на мосту, чтобы наш пленник убежал?» «Ах ты ж, как я быстро очнулся!» Шевелиться только не стал, потому что на меня в зеркало заднего вида зыркнула пара злобных глазенок мелкого с пассажирского сиденья. Я очень надеялся, что ему больно. Сучонок на меня в собственной же студии напал. Здоровяк тоже хорош. А вот запах постепенно начал сходить на нет, так что оба похитителя успокоились. «Смотри-ка, исчез запах. Может, просто горело что-то неподалеку?» «Ладно, погнали». И он включил биджиз. «Ну что угодно можно было включить под мое похищение, но только не это». Я резко вскочил, намеренный накинуться на мелкого, чтобы взять его в заложники и вынудить здоровяка остановить автомобиль, даже на мосту. Только мой план потерпел крах. Стоило мне вообще вскочить с места, как в грудь мне уперся шокер, резким толчком одновременно с ускорением автомобиля, отбросившим меня назад, и в грудь снова вонзились электроды, опять загнав меня в отключку. «Ты в него второй раз всадил, вот и неси!» «Сам неси!» Голос Мелкого разносился по округе. Меня опять занесло на свежий воздух. Скоро уже аллергия на него будет. «Да он тяжелый, давай помогай! Еще ведь и выпутаться как-то умудрился в первый раз!» «Ничего, в этот раз уже не выпутается!» Злобно проговорил Мелкий. «Ебанутый карлик!» Хотелось его хорошенько пнуть. Он нужен боссу с живым поговорить, так что ты давай тут». Волшебное слово было сказано «живым». Это и заставило меня сразу же открыть глаза, как раз когда здоровяк подхватил меня под мышки, а мелкий схватился за лодыжки. Я дернул ногой и метко зарядил пяткой в сломанный нос. Что-то снова хрустнуло, а парень заорал так, что эхо многократно повторялось по округе. К моему удивлению, здоровяк захохотал, ослабил хватку, и я упал на ковер из листьев. Ну что ж, пизда костюму. Перевернувшись, я поднялся. Что здесь происходит? Мужчина лет сорока пяти с ровным пробором густой копны рыжеватых волос приближался к нам так же стремительно, что со стороны это было похоже на полет. Да вот! С трудом успокоился здоровяк. «Привезли поговорить». «А с этим что?» Мужчина запахнул плотный халат и только после этого кивнул в сторону мелкого, который валялся на земле, стуча в нее кулаками от боли. «Трагический случай на производстве!» Продолжал потешаться здоровяк, пока я настороженно готовился отступить в ближайшие заросли и свалить оттуда поскорее. «К доктору его отправьте!» «А ты будешь со мной разговаривать», — повелительно выдали мне. Нихуя! Я одернул костюм и выпрямился со всей гордостью, которую успел в себе наработать за последние месяцы жизни после безвременной кончины. Ревуар! И пнув напоследок парня со сломанным носом, я зашагал прочь, уверенный, что шокер еще раз в меня никто не разрядит. Но я ошибался. «Несмотря на ваше крайнее нежелание разговаривать, я могу отметить, что моя жажда побеседовать с вами куда сильнее», — произнесла мутная фигура рядом со мной. Когда я открыл глаза, то увидел, что нахожусь в помещении смутно напоминающем напоминающим жилье. «Ничего особенного вообще. Хорошо еще, что ремонт какой-никакой был. Серая штукатурка на стенах да ровные полы». Подо мной металлический стул, к которому я качественно примотан скотчем. И с этим справимся. Только я не понимаю. Мой язык отказывался слушаться после трех разрядов, пущенных в меня почти подряд. Почему я вам понадобился? Ну, давайте прямо. От вас мне особой пользы нет. Мне требуется некая Вероника, которую вы точно знаете. Где она, что она, чем занимается, а еще лучше приведите ее ко мне или скажите, где я могу ее найти? Может, представитесь сперва? спросил я, малость подохуев от неожиданных запросов. Я предпочту хранить имя в тайне, а вот моего сына Алексея она должна знать. а заметил мужчина мои, поползший вверх по лбу брови. «И вы тоже знаете. Прекрасно. Так что вы мне скажете?»